Внимание ангелочка привлекла одна молодая пара. Еще при встрече сегодня вечером они так обрадовались друг другу, что поле вокруг засияло необычным розовым оттенком. Такой цвет мог быть только у людей, влюбленных друг в друга. Они поздоровались и сели рядом, при этом казались невероятно спокойными. Совершенно ничего не выдавало их взаимного влечения. Но особое видение ангелочка было не обмануть. Оно показывало, что между ними что-то есть. У людей это называлось словом «отношения». Гриша очень обрадовался. Люди становились счастливее, когда находились себе спутника в жизни. А эта пара ему невероятно понравилась. Необыкновенно приятные, да и внешне оба были просто красавчики. Маленькая, ходенькая, черноволосая Аня и крепкий спортивный Вячеслав очень подходили друг другу. Гриша подбежал ближе. Конечно, он не мог ошибиться. Между ними фиксировалось такое поле притяжения, что, обладая небесной чувствительностью, ангелочек почувствовал мощные магнитные волны даже вокруг. «Может, им нужна какая-то помощь?» – подумал он. Ему невероятно хотелось сделать для них что-нибудь полезное. Достав кристалл, он сразу измерил их совместимость, которая зашкалила до самого высокого уровня. Он решил посмотреть на их жизнь за пределами работы. Гриша казалось, что их совместные встречи и путешествия будут невероятно интересными. Проведя пальчиком на экране, ангелочек совместил их профиль и нажал кнопку «Совместные видео». Дальше отобразилось что-то странное. Совместных кадров было такое минимальное количество, которое могло бы только у случайных и малознакомых людей. Гриша удивился и повторно начал подробное исследование. К его большому сожалению, Он увидел, что они крайне мало бывают вместе. Что-то непонятное между ними мешало им вывести свои отношения на самый близкий человеческий уровень. И вообще между ними наблюдался какой-то непонятный сбой. Несколько минут ангелочек раздумывал, не понимая, чем он может им помочь и как это сделать. Но вдруг его осенило. Зайдя в свои контакты, он написал своему близкому другу Амурчику маленькое сообщение. «Привет, дружище!» Нужна твоя помощь. Это очень важно. Сможешь прилететь?» Амурчик был как раз по части соединения людей в пары и даже имел возможность экстренного вмешательства в судьбы людей. Своими маленькими космическими стрелами он пронзал их сердца, и те уже воссоединялись накрепко. Через минуту пикнул ответ. «Пока очень занят. Буду примерно через три часа. Скидывай координаты». Гриша отправил другу необходимые цифры, сфотографировал пару своим космическим планшетиком и побежал дальше продолжать свою диагностику. Очень интересный цвет поля ангелочек увидел у одного из сотрудников, что-то рассматривающего на экране своего телефона. Нежно-сиреневый цвет над парнем по имени Кирилл характеризовал его как человека творческого с каким-то определенным ярко выраженным талантом. Ангелочек подошел ближе и рассмотрел данные. Все-таки он оказался прав. Особенные творческие способности у Кирилла имелись. Как выяснилось, он прекрасно рисовал. Раскрыв видео его работ, ангелочек восхитился снова. Уровень таланта у парня явно зашкаливал. Гриша с интересом его рассматривал. Тонкие пальцы, внимательные взгляды, немного прищуренные глаза – От ангелочка не ускользнул и некий недостаток Кирилла – плохое зрение. Гриша знал, люди с талантом к рисованию обладали специфическим устройством сетчатки глаза. Они видели мир совсем в других оттенках, чем обычные люди, и умели перекладывать объемное изображение в плоскость обычного листа. Поэтому, как правило, многие из них считали себя слабовидящими и прибегали к помощи очков или линз. Но на самом деле это было не отклонение а самый, что ни на есть, подарок судьбы. Гриша рассматривал парня подробно. Тот почему-то не пытался особо развиваться в области рисования. Что-то мешало ему. В причинах на волшебном планшете ангелочек увидел и некую неуверенность парня в своих способностях и некое нежелание двигаться в каком-то непривычном для него направлении. Еще ангелочек узнал, что огромный талант передался Кириллу в наследство от деда. Тот, кроме основной работы, обожал рисовать и производил на свет настоящие шедевры. Грише показалось, что Кирилл с такими данными не сможет не развиваться в этой области. И ему стало очень любопытно, что же будет с молодым человеком через несколько лет. Решив заглянуть чуть дальше во временной отрезок, ангелочек нажал кнопку «Посмотреть будущие события» и оказался прав. На видеоряде из будущего он увидел выставку картин и других работ парня в новой белой студии почти в самом центре города. Кирилл уже был достаточно известен и, так сказать, находился на слуху у местной арт-тусовки. Его выставка вызвала настоящий ажиотаж. Кирилл выглядел необыкновенно счастливым. Он, кстати, тоже был здесь. Оживленно общался, с радостью рассказывал посетителям выставки о своих картинах и с удовольствием позировал с гостями для фотографий. Гриша включил кнопку «Панорамное изображение» и стал рассматривать картины Кирилла. В них было что-то необыкновенно притягательное, да и вообще на его выставке царила какая-то необычайная атмосфера. Особенно ангелочку понравилась одна из работ. На ней изображалась терраса после дождя, живая, в ярких зеленых красках и особенной деталью, выходящим из-за туч солнечным светом, что придавало картине особенное настроение и делало ее невероятно привлекательной. Данное полотно, похоже, понравилось не только ангелочку. Вокруг него постоянно находились посетители, любовались, спорили, обсуждали и рассматривали. Прямо под картиной висел приколотый листок белой бумаги с надписью от руки «Извините, картина не продается». Но как будто наперекор объявлению, Именно эту картину все и желали приобрести. Кто-то постоянно спрашивал у Кирилла, почему она не продается. Правда ли это? Нельзя ли все-таки ее купить? Особенно отличался настойчивостью габаритный чуть седой мужчина средних лет с восточной внешностью. Он следовал по коридорам студии за Кириллом и настойчиво уговаривал продать картину. «Послушай, ну ты себе еще такую нарисуешь», с еле заметным акцентом говорил мужчина. Но мне она очень нужна. но ты пойми, у брата праздник, с чем я пойду. У него все есть, а вот такой картины нет». Прямо чувствую, такая картина ему понравится. И его жене понравится, и детям понравится, и нашей маме тоже понравится. Мужчина активно жестикулировал, речь его была очень оживленной. Во всех его движениях прослеживался кавказский колорит. Кирилл в очередной раз вежливо объяснял. «Вы поймите». «Это уже не моя картина. Я делал ее другому человеку на заказ, а сейчас попросил ее на свою выставку, чтобы люди могли оценить мое творчество. Ну как вы себе это представляете? Я не могу продать вам чужую картину». Мужчина, несмотря на виски и доводы, продолжал. «Слушай, брат, вот ты знаешь, что такое дом? Мужчина построил дом, понимаешь? Вот смотри». Он открыл на телефоне галерею с фотографиями и стал тыкать в них пальцем. «Вот, посмотри, брат, вот что такое дом. Праздник, понимаешь, у него большой праздник», нараспев, не переставая, говорил мужчина. Так они ходили бок о бок по студии уже около часа. Кирилл находился в некомфортной ситуации. С одной стороны, ему льстило такое внимание, а с другой стороны, картина действительно была подарена им своей знакомой давным-давно, и он обещал ее вернуть сразу после выставки. Несколько лет назад, Еще работая вместе в этом же колл-центре, его коллега, взрослая женщина, восхищаясь его первыми работами, попросила нарисовать его копию известной картины и еще добавила некоторые свои пожелания. Они вместе сосредоточенно выбрали несколько интересных элементов к этой картине, а уже рисуя ее, Кирилл внес и кое-какие свои коррективы. Спустя время подарок был вручен. Нельзя было назвать картину каким-то уникальным шедевром, но она однозначно обладала своим очарованием. Результат сделки обоим понравился. Женщина получила желаемое, а парень получил некий опыт и развитие. Отдал он женщине картину совершенно бесплатно, но была у него единственная просьба. В случае личной будущей выставки получить картину во временное пользование на некоторый период. Тогда еще, шутя над его возможной будущей популярностью, они и договорились. Мужчина продолжал настойчиво уговаривать Кирилла. «Смотри вот, смотри, какой дом!» – он тыкал в картинке. «Видишь, видишь, твоя картина будет висеть в этом доме. Понимаешь, там большая семья. В гостиной будет висеть картина твоя на самом видном месте. Смотри, вот тут!» – и он ткнул пальцем в телефон. Кириллу не оставалось ничего другого, как рассматривать гостиную некоего брата. Вот прямо вижу, будет висеть здесь у него. Гости будут ходить смотреть на нее. Ты понимаешь, в хорошем месте будет висеть. у хороших людей!» Кирилл смотрел на фотографии. Громадный белый дом с балконами и лестницами. И такой же огромный холл невероятной квадратуры с самой современной мебелью. Он не сомневался, что подобрать в подарок что-то особенное в такой шикарный особняк являлось, наверное, делом проблематичным. Там действительно было все. Не хватало разве что картины Кирилла. Они так и ходили по студии. Мужчина держал его под локоток, и парень испытывал дискомфорт. Он никогда не умел прекращать такие беседы и сейчас совсем не понимал, как ему избавиться от навязчивого собеседника. «Поймите меня, она не моя, она чужая. Я не могу ее продавать». Кирилл уже начал выходить из себя и заметно нервничал. «Давай отойдем, брат». Мужчина повел его куда-то в сторону. «Давай я тебя буду понимать, а ты меня, хорошо? Давай вот это все порешаем, а? Так, давай, говори, сколько стоит твоя картина? Сколько?» «Чужая она, вы понимаете? Чужая!» «Как чужая, брат? Какая еще чужая? Ты же ее рисовал, правильно я понимаю? Значит, она твоя. Давай, говори цену!» Кирилл уже устал и стоял, молча глядя себе под ноги. Он исчерпал все свои аргументы и уже ничего не произносил. «Я вижу, ты уже согласился», – продолжал мужчина. «Картина хорошая, я сам вижу». И почти полушепотом вдруг добавил. «Плачу? Отдаешь картину?» И он еще раз назвал сумму. Кирилл не поверил своим ушам. Мужчина назвал огромную для его картины цену. Парень не то что опешил, он практически завис в каком-то непонятном состоянии. С одной стороны, сумма являлась для него очень значительной, но с другой, он не хотел и не мог выглядеть некрасиво в глазах своей знакомой. Это было бы крайне непорядочно. Тем более, она несколько раз категорически предупредила его о запрете продажи картины и согласилась отдать ее ему на время исключительно по старой договоренности. Картина уже являлась важной составляющей ее дома. Она ее очень любила и отдавать даже ненадолго совершенно не хотела. Но слово свое сдержала и даже сама привезла ее Кириллу в его новую мастерскую. Не сказать, что они были друзьями, но все было по-честному. И парню совершенно не хотелось выглядеть ни перед собой, ни тем более перед ней каким-то мудаком. Он впал в ступор. Мужчина, воспользовавшись его зависанием, стал приводить различные доводы. Уговаривать и, самое главное, произносить волшебную фразу. «Брат, плачу сразу. Беру картину и уезжаю». Кирилл пытался подумать, но совершенно не понимал, как ему надо поступить. Предложенная сумма сразу решила бы огромную кучу его проблем. В этом непонятном состоянии парень набрал номер телефона своей знакомой, той самой владелицы картины. Пошли гудки. «Да, привет», – поздоровалась женщина. Кирилл даже не понимал, как можно было объяснить и все происходящее. «Привет! Я тут... Вот есть... Мужчина хочет... Кирилл, не мямли!» Резко перебила она его. «Что там за мужчина тебя хочет?» Она была в своей обычной разговорной манере и, обладая умом и сообразительностью, уже сразу поняла, о чем будет идти речь. «Да не меня он хочет. Картину он хочет. Ходит уже полдня за мной. Чего вот Я понимаю, что понятно, какой-то мужчина хочет не только тебя, но еще и мою картину. Я так и знала, опять резко сказала женщина. Мы же договаривались, ты забыл? Что начинается, Кирилл? Да нет, я просто хотел у тебя спросить. Вдруг ты будешь не против. Он просто хорошие деньги предлагает. И что предлагает? Немного нервно спросила знакомая. Кирилл пробурчал, называя сумму. «Нихуя себе!» – удивленно протянула бывшая коллега. «Надо же, как стремительно твои картины выросли в цене!» И замолчала. Вернее, молчали они уже вместе. Для них обоих эта ситуация стала несколько тупиковой, и теперь уже зависли оба. «Продавай!» – вдруг резко произнесла женщина после паузы. «Хорошие деньги предлагает. Продавай, я знаю, как они тебе нужны. Но я тоже ведь понимаю, ты...» «Давай подумаем. А что думать-то? Тебе такие деньги там каждый день предлагают, что ли? Только же рассказывал, что с новой мастерской прямо на самом дне кое-чего сидишь. Или я, может, чуть не так поняла? Если правда даёт такое бабло, бери», – произнесла она уже очень спокойно. Кирилл оживился. «Слушай, у меня идея. Давай напополам, чтоб всё было по-честному». «Ну, это хорошее предложение. Я голосую за». Женщина заметно повеселела. «А тебе я еще нарисую, ага?» Уже совсем бодро продолжал Кирилл. «Ага в жопе нога», весело ответила она. «Нарисуешь». Рибус был неожиданно решен. Довольный мужчина забрал картину. У Кирилла и его знакомые последовательно пикнули смс-ки о перечислении денежных сумм. И довольные друг другом они продолжили каждое свое занятие. Гриша заулыбался, глядя на эту историю. А что же будет дальше? Он нажал еще раз кнопку «Посмотреть будущие события». Пролистав определенный период времени, он щелкнул следующее временное видео и, глядя куда-то в свой планшет, снова заулыбался, а потом резко нажал кнопку «Выход». Рассматривать слишком дальние события рекомендовалось только в крайних случаях. Излишнее вмешательство в будущее человека было чревато сбоем в его структуре, А Грише не хотелось каким-то образом портить прекрасное будущее этих людей. Ангелочек бегал по проходам и активно припылял людей своей волшебной пудрой. Ситуация заметно улучшалась. Поле уже сверкала Немного передохнув, Гриша продолжил. Он ответственно подходил уже к каждому, сканировал его через волшебный кристалл, пытался найти проблему и помочь решить ее. Он старался как мог. Молодой парень Алексей Две худенькие девушки-подружки Люба и Ксения. Две приятные женщины постарше Аня и Катя. Каждому он старался помочь и устранить повышение значений стресса и тревоги. Оля, Настя, Полина. Сканирование завершено. Молодой человек Дмитрий. Еще один парень Андрей. Ангелочек диагностировал повышение раздражительности и нервозности. Даша, Марина, Настя, Ира. Еще одна Настя. Ангелочек выравнивал параметры физического тела и устранял болезненные симптомы. Гриша активно занимался делом. Сотрудники тоже не бездельничали. Они отвечали на телефонные звонки. Все были заняты. Еще одна девушка, еще одна и еще одна. Парень, еще один парень. Рядом женщина чуть постарше. Каждому ангелочек пытался найти подход и оказать необходимую помощь. Гриша открыл очередной профиль. Оксана. Женщина лет около 40, среднего телосложения, невысокого роста, с длинными светлыми волосами. Это была, пожалуй, самая малосимпатичная персона для нашего ангелочка. Он уже обратил внимание на нее несколько раз, и она показалась ему нервной, хмурой и угрюмой женщиной. Другие сотрудники тоже старались держаться от нее подальше. Даже рабочее место ее находилось как будто отдельно от других, будто поодаль. Она ни с кем особо не разговаривала и, сутулившись над столом, в перерывах между звонками читала тоненькую книжку. Окружающие мало интересовали ее, а весь вид этой женщины выдавал тоскливое и нудное состояние. Конечно же, добрый ангелочек Гриша хотел помочь ей тоже, но, понимая, что с ней придется повозиться, оставил ее на потом. Уровень стресса и разных проблем, читаемые у нее на лице, явно был очень высокий. Немного передохнув, он подошел к ней близко и настроил волшебный кристалл. Сканирование ее поля началось. Гриша посмотрел на результаты и очень удивился. Диагностика показала, что уровень стресса женщины невысокий, а вот уровень оптимизма зашкаливал. Также на экране ярко отображался уровень ее доброты. «Вот бы не подумал!» – удивился Гриша. «А почему тогда она такая недовольная?» И ангелочек продолжил сканирование. «Перепроверить состояние». И опять был удивлен результатом. Поле вокруг нее переливалось нежными светло-зелеными оттенками, очень редким цветом на сегодняшний день, характеризующий Оксану как человека милого, приятного и душевного. Гриша рассматривал в планшете данные. Там обнаружилось много интересного. Это было невероятное чувство юмора, и большая база знаний по мирозданию, и даже такие редкие знания, как хиромантия и нумерология. «Вот те на!» – опять подумал ангелочек. «Какие они непонятные, эти люди!» Ему очень захотелось помочь ей, но волшебные устройства совершенно не находили никаких проблем. Ангелочек смотрелся в лицо Оксаны более внимательно. Она отвечала на звонки ровным, спокойным голосом и казалась уравновешенной. Но Гришу было не обмануть. В ее глазах он разглядел некое беспокойство, тревогу, усталость и еще нечто другое, похожее на печаль. Что-то здесь происходило не так. Внутреннее состояние не сочеталось с внешним. Гриша переключил волшебный предмет на другую частоту. Включил подробное исследование на специальной дополнительной вкладке и стал ждать. Спустя несколько минут прибор все-таки тревожно запищал. Ангелочек смотрел на результаты обработки данных. На уровне физического тела сканирование показало критическую оценку. На экране значилась застарелая и серьезная физическая травма. Включив кнопку «Вывести на экран» во вкладке «Причина», Гриша увидел на видео картинку многолетней давности. Машина, не вписавшись в поворот, резко вывернула в кювет и столкнулась с кирпичным забором какого-то учреждения. водитель тогда еще возлюбленной Оксаны, был немного пьян, куражился за рулем, пытался продемонстрировать свою молодецкую удаль и не справился с управлением. На видео отобразилось его застывшее лицо и моментально протрезвевший взгляд, направленный на результат содеянного. В той аварии никто из четырех пассажиров, находящихся в салоне, не пострадал, только машина практически не подлежала восстановлению. Но все дело было в том, что в суматохе Оксана даже не обратила внимания на сильную боль во время удара. От неожиданности и шока она ее просто не заметила. А травма у нее отображалась. На сканере отчетливо были видны трещины. Спустя годы они заросли неправильно и последствия ощущались. На месте травмы образовались деформации, нервные окончания перестали работать. Кровообращение в этой зоне было нарушено что давало о себе знать непрекращающейся ноющей болью. Давно забытая история никак не увязывалась у женщины с нынешним плохим самочувствием. Оксана уже несколько раз проходила обследование, но врачи ничего не находили. Слишком давняя травма не диагностировалась медицинской аппаратурой. Боль была очень сильной, и волшебный сканер показывал критическую отметку. Гриша стало очень жалко эту женщину и он, зафиксировав поврежденное место, обильно посыпал на эту область своего волшебного порошка. Также в ход пошла и палка-выручалка. Он совершал необходимые пассы над женщиной, и она вдруг разогнула спину и прошептала «Фух, попустила!». Гриша обрадовался, он еще раз припылил Оксану обильной порцией пудры и увидел, как она повеселела. Улыбка настолько изменила сразу все в этой женщине, что ангелочек еще раз удивился хитрому устройству людей. Гриша еще раз проверил физические параметры женщины. Уровень боли упал почти втрое. Довольный собственным достижением, он углубился в профиль Оксаны. Там отображалось много всего. А та история с Александром, тем самым давним возлюбленным из видео, была для нее одной из самых сложных. Познакомились они на работе и завязался у них банальный служебный роман. Вернее, Оксана считала, что у них любовный роман. На самом деле Александр являлся мужчиной как будто общим и одновременно ничейным. В общем-то, это был отдельный человеческий экспонат. Молодой красавец, к тому же бывший спортсмен, при этом обладавший недюжинным интеллектом, хорошим образованием, чувством юмора и огромной базой шуток. А помимо основных этих достоинств, также был наделенный еще многими другими замечательными качествами. Была у него своя жизненная философия, по которой ему позволялось все и еще определенная цель – получать удовольствие от жизни, включая все ее сферы во что бы то ни стало. Несмотря на, казалось бы, определенный циничный подход к жизни, тот самый Александр вместе с тем пользовался восхищением и любовью со стороны окружающих, причем окружающих обоих полов. Ему как-то удавалось обаять женщин и вызвать уважение мужчин. Надо добавить, он был настоящим баловнем судьбы. Все его качества делали его крайне привлекательным в глазах женского пола. Саша пользовался не просто успехом, а просто какой-то сумасшедшей популярностью среди женщин от 18 и старше. Несмотря на его 27 лет от роду, дамы видели в нем лакомый кусочек, влюблялись в него практически с первого взгляда и устоять перед его обаянием совершенно не могли. Был в нем некий очень редкий, почти какой-то дьявольский магнетизм. Море обаяния и необыкновенная притягательность, перед которой даже самые порядочные и замужние женщины делались слабыми и податливыми. Всем им поголовно казалось, что Александр просто идеальный мужчина, и они непременно хотели с ним создать пару, как минимум любовную. Сам Саша это прекрасно осознавал и успешно использовал. Несмотря на свою репутацию, о которой прекрасно все были осведомлены, он виртуозно умел общаться с женщинами, причем любых категорий, профессий и возраста. Казалось, что совершенно для каждой Александр мог найти свой подход, такой, что именно она чувствовала себя главной среди всего его окружения. Оксана не стала исключением. Буквально в первый же рабочий день она обратила на парня свое внимание и так же моментально, как и все, попала в сети его обаяния. Надо было отдать ей должное. Была она тоже непроста, интересна в общении, крайне привлекательна внешне, также обладала кучей достоинств и пользовалась успехом у противоположного пола, в ее случае мужского. Они быстро сблизились, и роман развивался стремительно. За полгода знакомства они уже считались парой, И Саша даже неоднократно поговаривал на тему «Мы созданы друг для друга». Возможно, это был один из трюков парня, но Оксана, как любая влюбленная девушка, воспринимала все сказанные с его стороны слова крайне серьезно. На тот момент он уже стал для нее настоящей большой любовью. Несмотря на то, что количество девушек и женщин вокруг Александра не уменьшалось, а более того, постоянно подтверждались все новые и новые факты его реальных любовных похождений, Оксана была уже влюблена в него, что называется, по уши. Казалось, Сашиным любовным приключением не будет конца. Но она надеялась, что со временем все изменится. Оксана на тот момент являлась девушкой целеустремленной, энергичной и боевой. И была отчаянно уверена, что справится и с этой проблемой тоже. Сначала ей плохо это удавалось. Сексуальные истории Александра сыпались, как из рога изобилия. Своих интимных связей он не отрицал. При первом вопросе обычно уклончиво отвечал какой-либо шуткой-прибауткой, но при повторном мог огрызнуться и резко ответить в стиле «я делаю, что хочу». Допросы им не поощрялись. Парень держал марку свободного холостого волка. А вообще Александр умел сглаживать любые конфликты и неловкие ситуации. Это тоже был его конек. Оксана периодически не выдерживала. Она плакала, устраивала ему стандартные истерики. В любой из особей женского пола видела новую угрозу своему счастью, а коллег рассматривала как предполагаемых соперниц. Она устраивала Александру допросы, снова обижалась и опять плакала. Следующим шагом были объявлены ему бойкоты, потом серьезные разговоры, потом она меняла политику. Делала вид, что ничего не замечала, не задавала вопросов. Была милой и изображала абсолютно неревнивую девушку. Ей тяжело давались его связи на стороне. Они расшатывали и без того ее хрупкую нервную систему, были болезненными, но без Александра жизнь казалась просто какой-то невыносимой. Оксана неоднократно пыталась разорвать с ним отношения, но попытки были слабые, робкие и неудачные. Саша стал ее наркотиком, самым тяжелым из всех существующих. Невыносимая душевная ломка чередовалась с периодами полной эйфории. Как любой наркотик, он мягко, ненавязчиво и незаметно разрушал ее молодой организм. Сашина энергия как будто обволакивала и делала девушку существом безвольным и зависимым. Александр являлся будто бы сборником талантов и способностей. Он не только интересно рассказывал, но и умел слушать, умел поддержать, когда требовалось, и развеселить, когда это было необходимо. На ходу мог придумать интересный и веселый поход куда-нибудь, Практически везде ощущал себя как рыба в воде и сходу находил общий язык с любым посторонним. В любой компании его встречали как дорогого гостя. Саша был остроумен, всегда пребывал в бодром и веселом состоянии духа, а уж различные личные ипостаси, казалось, являлись его родной средой обитания. С ним всегда было хорошо и комфортно. Они могли часами валяться где-нибудь в уютном гостиничном номере, болтая ни о чем, И даже обычный просмотр маленького телевизора в дешевом номере придорожной гостиницы в полуобнимку с Сашей был для Оксаны праздником души и тела. Еще за полгода отношений с Александром девушка освоила дополнительное множество психологических приемов. И со временем результат ее терпения и заботы все же наблюдался. Окружающие барышни, видя ее постоянно рядом с Александром, потихоньку стали исчезать, а отношения их укрепляться и становиться теплее. Появились разговоры о совместном житье-бытие. Цель Оксаны была практически достигнута. Саша принадлежал только ей одной, и они уже почти официально считались парой. На самом деле Оксана не считала молодого и привлекательного Сашу своей целью. Это уже был по-настоящему любимый мужчина. Дорогой ей человек, и никого больше рядом с собой она не представляла. Хотя связь на самом деле оставалась очень тяжелой. Она испытывала к парню какую-то непонятную смесь болезненной страсти, огромной привязанности, самых теплых чувств и бешеной ревности. Еще через время круг любовного общения Александра все-таки сузился до минимума. Но Оксана все-таки не строила иллюзий. У Саши, помимо мимолетных и служебных связей, была пара прочно тянущихся давних любовных историй.